Глава двенадцатая. Грязная душа. Свет пробивался сквозь сомкнутые веки. Пахло весной. Не такой, как сейчас. Настоящей весной ожившего мира. Она чувствовала теплый ветер, доносивший далекие ароматы цветущих деревьев. Ощущала кожей теплые лучи нежного солнца. Ева открыла глаза — Она стояла около одинокой лавочки на зеленеющем небольшом пятачке психиатрической больницы. «Что я здесь делаю, когда я приехала?» «Не, бойся. не бойся, бойся, бойся!» Тайнова повернула голову и обнаружила на лавочке одиноко сидящую девушку в белом хлопковом платье. Ее лица она не видела, только хрупкую спину. Ева сделала шаг, потом еще один и еще Но как бы она ни пыталась обойти девушку и рассмотреть ее лицо, ей это не удавалось. С каждым шагом поворачивалась лавочка и весь окружающий ее мир. «Ты не сможешь увидеть моего лица», — отвечая на мысли тайновой, нежно сказала девушка. «Почему?» «Ты не знаешь, как я выгляжу». «Кто ты?» «Ты знаешь, кто я. Ты нашла меня. Спасибо». Это сон? Твоя личная реальность. Так, я хочу проснуться. Не хочешь. Ты должна простить. Простить? Кого простить? Нас. Тебя? Да, нас. Должна понять. Понять, почему вы остаетесь вместе с мужчинами, которые вас избивают и в итоге забивают до смерти? Да, понять нас. Вас? «Кого вас? Тебя? Маму?» Свет исчез. Будто в театральной постановке выключили все софиты, и под лучом одного прожектора в центре сцены остались лишь она, лавочка и девушка в белом платье. «Не бойся, я здесь с тобой». Голос девушки, словно его проигрывали на испорченной пластинке, превращался в мужской. «Я здесь, с тобой, Ева. Обернись, посмотри назад». Она не хотела. Она чувствовала позади себя холодное дыхание смерти, но ее снова заставляли. Она почти повернула голову, почти увидела силуэт, когда незнакомый старческий голос со злобой крикнул ей в ухо. «Найди его!» Ева, вся дрожа от страха, распахнула глаза, пытаясь скинуть с себя пелену вечно преследующего кошмара. Сквозь полутьму квартиры из окна пробивался луч тусклого уличного фонаря. Она попыталась встать, но не смогла преодолеть боль, пронизывающую шею. Тогда она попыталась оценить обстановку. Она была в зале, а значит, уснула на диване. Но было слишком мягко и пахло ванилью и ладаном. Превозмогая себя, Ева повернула голову и увидела Зобова. Она уснула не на диване. Это Денис уснул на диване, а она уснула на нем. Тайновой хватило одного прыжка, чтобы оказаться на кухне, и одного взмаха руки, чтобы включить чайник. Больше никаких совместных отчетов и посиделок у меня. Когда это я стала гостеприимной? Как я уснула? Почему я его не выгнала? Как это вообще могло произойти? И почему меня это не бесит? У меня на диване лежит человек, и меня это не бесит? Так, я становлюсь слишком слабой. Который час? Из темноты зала послышался заспанный голос человека, который не бесил. Поздно, половина седьмого. Вставай, я сделаю кофе. Как я уснул? Не знаю. Прости. За что? За то, что не уехал. Правда, не помню, как уснул. Наслаждайся. Это твой первый и последний раз. «Ну, приятного мало. Нога затекла, а шею вообще не могу повернуть. С удовольствием выпью кофе». «Сегодня план действий такой. Ты едешь забирать дело по Алексею, потом встречаешься с головой у меня в кабинете и проводишь совещание». «Без тебя?» «Это вынужденная мера. Я поеду, завезу отчет Астову, потом в библиотеку, и мне нужно заехать еще по одному делу». Тайнова налила растворимый кофе в стакан и отошла к темному окну. «Это важно». Без проблем нужно поезжай. Только Ев Тайнова. У тебя проблема? Какие? Посмотри на свой глаз. Я не специалист, но мне кажется, ему конец. Вы когда-нибудь видели мир с другой стороны? Ощущали безнадежную ущербность своего существования? Когда вас некому защитить? Она? Да. Ева в очередной раз неслась на максимальной скорости своей машины по все еще спящим улицам города, не замечая ничего, кроме собственной злости. Ее тело трясло от лихорадки, глаз окончательно сдался. Он заплыл, гноился и залился кровью. Организм был готов признать поражение, но она сама еще нет. Тайнова успела заехать в отдел Кастову, и за раннего часа его, естественно, еще не было на месте — и она передала отчет дежурному, который, как робот на механическом приводе, произнес заученные слова. «Виктор Вениаминович сказал, чтобы вы лично принесли ему отчет. по де бла бла бла бла бла бла, -бла. Тайнова не стала дожидаться окончания монолога, сунула отчет Робокопу и поехала к Антону. Она знала, что должна ехать в библиотеку, понимала, что это важнее... Но вчерашний звонок Антона окончательно выбил ее из колеи, и Ева хотела побыстрее с этим разобраться. Девушка отгоняла свои мысли, но все равно где-то в глубине души в очередной раз чувствовала себя преданной. Ева наспех припарковала свою машину около офисного здания и ураганом ворвалась внутрь. Поднявшись на нужный этаж, Тайнова пересекла холл и вошла в заветную дверь. Не обратив никакого внимания на протестующего секретаря Антона, Она попыталась открыть дверь в кабинет. «Девушка!» — изумленный писк женщины-секретаря отвлек Еву. «Вам туда нельзя!» «Можно!» — заявила тайнова и снова дернула ручку кабинета. «У Антона Павловича сейчас пациент. Если вы не успокоитесь, я вызову охрану!» «Вызывайте!» «Антон, тебе лучше меня впустить. Я знаю, что у тебя нет никакого посетителя, и ты целый час наводишь порядок в кабинете. Видишь ли, у меня замечательная память на все, кроме детства!» «Девушка!» — не унималась секретарша. «Я сейчас полицию вызову! Вызывайте! Антон!» Дверь резко распахнулась и больно ударила Еву по носу. «Элла, что вы здесь устроили?» Антон стоял около двери своего кабинета и, не обращая внимания на Тайнову, которая в данный момент пыталась совладать с болью в переносице, смотрел на своего секретаря. «Я? Но она! Вы сами! Ой, все, я молчу!» Девушка поправила свои очки и, что-то бормоча себе под нос, села обратно в кресло. «Ева, заходи». Тайнова зашла в кабинет, сняла куртку и кинула ее на кушетку. Ее все еще лихорадило, и она подошла к любимому окну, чтобы хоть как-то успокоиться. При свете дня кабинет Антона выглядел иначе. Больше не было играющих на его отполированном столе теней от папок и именной золотой ручки. В темных углах не прятались загадочные тени, а окно и вовсе потеряло свое привлекательно-темное обаяние. Пропал весь уют. Но она продолжала стоять у окна, стараясь понять, как люди могут приходить сюда днем и говорить о самом откровенном, когда им в лицо через окно светит солнце, еще больше оголяя боль их истерзанных душ. Непривычно. Антон прервал отчаянное молчание непрошенной гости. — Ты знаешь, зачем я пришла? — Знаю. Я тебя ждал. «За время общения с тобой я понял только одно. Ты все доводишь до конца». «Ну так объясни». «Что? Я вчера уже все объяснил. Я считаю, что ты больше не нуждаешься в моих сессиях». «Прекрати врать. Мы оба знаем, что это не так». «Выглядишь очень плохо». Антон не смотрел Еве в глаза. Он сидел за столом и теребил в руках ручку. «Ты не лечишься?» «Ну, прости за мой внешний вид. Сейчас сложное время». Человек убивает людей и детей и приклеивает к их глазам линзы. Некогда думать о себе. Я привыкла выполнять свой долг, в отличие от тебя. — А, так я думаю о себе. Странная ситуация, не находишь? Тебя было не затащить ко мне в кабинет. Ты приходила лишь под угрозой увольнения. Теперь все, радуйся, ты свободна. Так что же изменилось? — Верно. Ева посмотрела на руки Антона и на ту ручку, которую он крутил. Не затащить. Но затащил же. Улыбался, говорил, что хочешь помочь, начал помогать. И когда я чуть-чуть поверила в помощь, ты, как и все, выгнал меня пинком под зад? Стало слишком горячо? — Что ты имеешь в виду? — Есть игра, горячо, холодно. Я слишком близко подобралась к разгадке. Я на верном пути, и поэтому вы меня выбросили? — Я не понимаю, о чем ты. — Антон! Ева отошла от окна, приблизилась к столу и села в кресло. У Астова есть одна плохая привычка. Ты же помнишь, что я все вижу и запоминаю? Так вот, он постоянно, везде и всегда забывает свои вещи, особенно именные ручки». Антон медленно опустил руки на стол и спрятал ручку за папкой с бумагами. «Поздно, Антон. Я эту ручку узнаю из тысячи. Теперь все ясно. Он был здесь». «Он был здесь и до этого? Ты докладывал ему о каждом нашем сеансе? Вижу, что о каждом. Это неважно» и в последний раз он понял, что я подобралась к разгадке смерти своего отчима слишком близко, и испугался. Так ты был шпионом, а не помощником. Нет, Ева, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Астов — единственный человек, который тебя защищает. Не знаю почему, но это правда. Я хотел тебе помочь, но помощь не всегда во благо. Заткнись. Не тебе судить, что мне во благо, а что нет. Это могу решать только я. Я хочу очистить свою душу. Я все равно докопаюсь до правды. Я вспомню, что произошло в ту ночь. И ни ты, ни кто-либо еще мне не помешает. — Очистить свою душу? — Ева, ты... Что ты говоришь? Тайнова схватила свою куртку и пошла к двери. — Ева! Антон встал с кресла и с болью в глазах посмотрел на девочку. — Ты всегда все доводишь до логического конца. Да, я знаю это. Но в этом я не могу тебе помочь. Точнее не хочу. А ты мне не нужен. Мне никто не нужен. Этот город сводит с ума. Он пропитывает собой твою кровь и постепенно извращает тебя своей красотой. Панно, закрывающее дырку в стене. Прекрасная картина, скрывающая гнилую суть. Красивая с одной стороны, обезображенная с другой. Этот город убивает, и она это знала. Она всю жизнь жила на его оборотной стороне, которая пыталась ее сломить, сожрать с потрохами, уничтожить, но каждый раз она выживала и становилась сильнее. Я востояла около здания с вывеской «Библиотека номер 7» с запиской на двери, закрыта на реконструкцию. «Всего четыре месяца подождать. Подумаешь... Блин, в этом есть смысл. Почему все мешает? В чем проблема? Вселенной мало?» Она решила меня еще немного наказать. «Кто решил тебя наказать, дочка?» «Простите?» Я замешкалась. С одной стороны, она была уверена, что говорила про себя. С другой стороны, болезнь прогрессировала, и Тайнова уже ни в чем не была уверена. «Ты говорила, что кто-то решил тебя наказать». С этими словами на ступеньке библиотеки села женщина лет 70, аккуратно поставила около себя ведерко, положила в него половую тряпку и прислонила к стене высокого крыльца швабру. «Сейчас пойду мыть полы и радуюсь этому. А ты? Молодая, красивая и жалуешься. Вон какие глаза зеленые. Садись». Бабушка похлопала по серой ступеньке библиотеки. «Садись! Библиотека закрыта, но ты же не за книжкой пришла». «Старший следователь Тайнова», машинально проговорила Ева полиции работаешь. Хорошо. Молодец. Пользу решила обществу приносить, а не попой дрыгать. Хвалю. Чего хочешь от библиотеки? Садись. Бабушка опять похлопала ладонью по крыльцу. Хотела поговорить с директором библиотеки. Ева обессиленно плюхнулась на холодный бетон. Сейчас из персонала здесь никого нет. Это я уже поняла. Меня спроси. Я здесь работала уборщицей раньше, чем директор новый пришел. А, между прочим, новый директор пришел десять лет назад. Ты понимаешь, о чем я?» Женщина наклонилась к лицу Евы и игриво подмигнула. «Вы знали Зубкову Наталью Сергеевну?» «Так звали жену Алексея, которую он своими руками похоронил в паласе на заднем дворе их общего дома». «По фамилии никого не вспомню, а Наташ здесь несколько работала». Ты мне подскажи, как она выглядела? Невысокого роста, на вид лет тридцати, возможно, необщительная, тихая. Грустная. Да, помню такую Наташу. Всегда была вежлива, но разговорчива. Насколько я знаю, она так ни с кем и не сдружилась на работе. Но она давно уволилась, задолго до того, как библиотеку на ремонт закрыли. Вы не замечали за ней ничего странного? Может быть, она жаловалась на что-то или кого-то, Только то, что грустная была. Я же говорю, она ни с кем на работе не общалась и ничем не делилась. Кто ее забирал с работы или привозил на работу? Может быть, вы замечали в ее окружении подозрительных людей? Никто ее не окружал. С работы всегда одна уходила. Хорошо. А много мужчин работало в библиотеке? Библиотекарем один, а охранниками и разнорабочими несколько. «У этих мужчин не было каких-нибудь особенностей?» «Особенностей?» Бабушка добросердечно улыбнулась. «Милая, у всех людей свои особенности, и их много. Что ты имеешь в виду? Вот библиотекарь постоянно бегал тайком курить, хотя это запрещалось. А у охранника был нервный тик, и от этого у него смешно дергались усы». «А хромой мужчина у вас не работал?» «Нет, хромых точно не помню». — Хорошо. — Ева достала из кармана визитку. — Если вы вспомните что-нибудь касаемо Натальи или хромого мужчину, прошу вас, обязательно позвоните мне. И последний вопрос. Как вас зовут? — Меня? — Я Терехина Ольга Алексеевна. Женщина с интересом рассматривала белую карточку. — Терехина? — Ева оцепенела. — Интересное совпадение. — А у вас, случайно, нет двоюродной сестры или братьев? «Нет. Брат мой единственный умер год назад от сердечного приступа. Двоюродных никогда не было. А почему вы интересуетесь?» «А у брата есть жена или дочь?» «Есть сын. Жена Юля, слава богу, жива-здорова». «Мы разыскиваем Терехину Надежду Олеговну. Вам это имя не знакомо?» «Нет», — уверенно ответила собеседница. «Я Терехина». Только Ольга Алексеевна. Вот. Женщина полезла в карман пальто и достала документ. Мой пенсионный. Смотрите, я не вру. А в этой библиотеке с таким именем не работали сотрудники? Знаете, вам действительно следует поговорить с директором библиотеки. У меня есть ее номер телефона. Вот, записывайте. Спасибо. Не представляете, какое количество времени вы мне сэкономили. Тайнова записала номер телефона и встала с лестницы. Звуки стихли. Тело пронзало дрожь, но не от ветра или холода, а от предвкушения чего-то, что она сама не могла объяснить. Что-то терзало ее изнутри, словно маленький тлеющий огонек озарения пульсировал где-то глубоко в сознании, но она никак не могла до него дотянуться, вытащить его на поверхность. — А что вы тут делаете? Библиотека закрыта. — Я? — Я? Убираться пришла. Наша работа такая, и ее замечают только когда мы ее не делаем. Да, собирая все свои разрозненные мысли, пробормотала Тайнова. — Как же вы правы! И тут раздался телефонный звонок, который заставил вернуться из вороха туманных размышлений в реальный мир. Она сделала пару шагов назад и, не успев ответить на вызов, обернулась, чтобы помочь женщине встать с лестницы. Но там уже никого не было. Словно и не было никогда. Что? Надеюсь, все это не галлюцинация, и я все еще могу здраво мыслить. Куда она делась? Не может быть. Я отвернулась на пару секунд. Все еще не веря своим глазам, Ева отошла от парадного входа и заглянула за угол здания. Там, к счастью, среди густо растущих кустов виднелась медленно бредущая фигурка бабушки. «Еще раз спасибо!» — прокричала Тайнова удаляющейся фигуре. Женщина обернулась и, прежде чем продолжить свой путь, приветливо помахала рукой. Телефон все еще звонил. — Тайнова, слушаю. — Наши надежды не оправдались. Ты уладила все свои дела. — Надеюсь, да, так как тебе срочно нужно выезжать. — Надежды на что? — На то, что наш мясник остановится на какое-то время. — Нет, не остановился. У него все по графику, это мы запаздываем. Голос Зобова казался не таким, как всегда. Тайнова четко слышала неприсущие ему нотки раздражения, злости или страха. Она не могла определить. — Где? — На этот раз Адмиралтейский. — Твою же... Ладно, я еду. Ты где? — Я уже на месте. — Что? Почему не сообщил мне сразу, как поступила информация? — Хотел убедиться, что это наш случай. — Убедился? — На сто процентов. Ждем тебя. — Хорошо, но в следующий раз прошу без самодеятельности. Ева, нарушая все правила дорожного движения, перебежала через проезжую часть и села в наспех припаркованную машину. Две женщины. Две женщины с одинаковой фамилией, без родственной связи, но в одном деле. Слишком много совпадений, чтобы отрицать их закономерность. Думала она, бросая на соседнее сиденье телефон. Тайнова завела мотор, и включила сигнал поворотника. Но прежде чем тронуться с места, девушка закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Скоро все изменится. Она знала. Она чувствовала это. Вот только в лучшую или худшую сторону пока не могла понять. Девушка съехала с обочины и, нащупав рукой так небрежно брошенные пару минут назад сотовой, набрала номер головы. «Слушаю вас, Тайнова». «Голова, у меня к тебе вопрос». «Да». Как продвигаются дела с поиском Терехиной? Никак. Подходящую под описание женщину мы не нашли, но я уже отчитался об этом на сегодняшней летучке. Я не знаю, почему, не знаю, приведет ли нас это к чему-то, но у меня есть предчувствие, что надо кое-что проверить. Я готов слушать. Я сейчас скину тебе номер телефона директора библиотеки, номер семь, Ты должен запросить у нее всю имеющуюся информацию обо всех работающих или работавших у них женщин с именем Надежда, начиная с 80-х годов прошлого века и по сегодняшний день. Если она потребует ордер, мы ей его предъявим, но объясни, что лучше это сделать на добровольных началах. Понял, но для чего это? Я не знаю. Я только знаю, что не верю совпадениям. совпадение. Говорят, с Катькой что-то случилось. Нет... Я слышала, что бомбу нашли. — У Кати в квартире бомбу нашли? — Да у какой Катьки? Нет. Просто в доме бомбу нашли. — Хватит глупости говорить. Нет никакой бомбы. С Катей что-то случилось. Я утром выходила, а у нее в квартире полицейские снуют и оцепили все, а ее саму не видно. — А что полицейские говорят? — Ничего. Толпа зевака, в основном состоящая из женщин сурового возраста, с оживлением обсуждала странное событие, которая посмела нарушить их обыденную жизнь. Около подъезда стояли полицейские машины, кареты скорой помощи и множество людей в форме. Ева не без усилий пробилась сквозь толпу зевак, обошла карету скорой помощи, в которой мужчине в форме Министерства по чрезвычайным ситуациям ставили капельницу и попыталась зайти в подъезд. «Эй, ты на какой этаж?» Строгий на вид полицейский грубо схватил Тайнову за руку в попытке ее остановить. Ева моментально отдернула руку, достала удостоверение и почти вплотную поднесла его к лицу блюстителя закона. «Во-первых, не Эй и не ты. Во-вторых, с каких пор законы Российской Федерации разрешают полицейским применять по отношению к гражданским лицам физическую силу, если это не задержание преступника, и он не оказывает сопротивления?» «Вы не гражданское лицо», — побледнев, еле выговаривая слова, отвечал теперь уже не такой строгий господин полицейский. — Да, парень, сегодня тебе не повезло. Тайнова фурией залетела в подъезд, и, не замечая ничего на своем пути от удушающего гнева, со всей силы лоб в лоб столкнулась со спускающимся человеком. — Ого! Ты так торопишься от нетерпения встретиться со мной? — Нет, зубов. Лучше скажи, когда в патрульно-постовую службу набирает людей, у них в анкете есть отдельная строфа с вопросом «Вы идиот?» и необходимо ответить «Да», чтобы тебя приняли. — Нет. — потирая переносицу, — отвечал Денис. — Я служил в патрульно-постовой. — Да, но в семье не без урода. — Это комплимент или оскорбление? — Как тебе больше нравится, так и воспринимай. Уставшая от времени событий и людей, с выцветшей местами отколовшейся краской подъездная стена обожгла спину Евы влажным холодом, когда та на нее оперлась. С верхних этажей доносились приглушенные голоса, шаркующие шаги и тихие всхлипы женщины. — Тайнова, попытайся быть хоть немного сдержаннее. — Все на нервах. Я специально спустился встретить тебя, чтобы заранее обрисовать картину. Там... Денис поднял палец, указывая наверх. — Кровавая баня. Никто из присутствующих коллег за все время своей службы ни разу такого не видел. — Последнее время я слишком часто это слышу. — Какой этаж? — Пятый. — Хорошо. Пока будем подниматься, ты мне все расскажешь. Есть идеи, кому на этот раз он подражает? Я не смог определить, но он точно наш. И теперь все изменилось. Он... Он начал общаться с нами. Что? Есть записка? Это плохо. Внезапно правый бок девушке пронзила режущая боль, отчего ей стало трудно дышать. Но Ева изо всех сил старалась не показывать степень своего плохого самочувствия. Да. Денис достал из внутреннего кармана, как всегда черной куртки, пакет для вещдоков. Прочитай сама. Тайнова аккуратно двумя пальцами приняла пакет из рук напарника и повернула к себе лежащий в нем пропитанной красной жидкостью клочок белой бумаги. На странице небрежным угловатым почерком маркером черного цвета была написана всего одна фраза. «Я не боюсь ментов, и в двенадцать часов буду в Челябинске». «Я не боюсь ментов, и в двенадцать часов буду в Челябинске. Это не к нам обращение», — выдохнула Тайнова. Слава Б, М. Ничего не изменилось. Ты уверена, что тогда значит эта записка? Я сейчас расскажу тебе, что происходит в квартире, а ты, если я буду в чем-то не права, останови меня. Хорошо? Давай. В квартире сейчас находится тело женщины от 60 до 80 лет. Множественные ножевые ранения отсутствуют внутренние органы, скорее всего, сердце. Возможно, отрезана грудь. Я права? Да. Но сердце не совсем отсутствует, скорее, оно не присутствует в ней. «Как это?» «Сейчас увидишь». «Так что все это значит?» Преступник не начал общаться с нами. Он с хирургической точностью повторяет действия серийного убийцы и насильника Мартынова. Это он в свое время оставил точно такую же записку на теле пожилой женщины. А записке никто не должен распространяться, следует всех оповестить об этом. Не хватало нам еще домыслов о том, что в 2010 году поймали не того. «Как обнаружили тело?» Соседи снизу вызвали МЧС. Они заметили, что на потолке образовалось какое-то бурое пятно. Попытались достучаться до соседки, но та не открыла. «Бурое пятно? Кровь?» Как оказалось, да. Когда МЧСники попали в квартиру, первый, кто зашел, от увиденного сразу упал в обморок. Другие вызвали полицию и скорую помощь. Приехавший на место участковый Крайнов незамедлительно связался со мной. «Хоть в чем-то прослеживается оперативность в работе». Как можно скорее избавиться от глухаря. Как долго она там пролежала, что кровь успела просочиться через потолок? Предварительное заключение не меньше суток. Тогда все сходится. Промежуток между убийствами ровно три дня. Вот эта квартира. Дверь в квартиру была распахнута настежь. Около нее стояли люди в белых одноразовых комбинезонах, стараясь снять хоть какие-нибудь отпечатки. Сверху, в один лестничный пролет, около громоздкого окна, в самом углу, прижавшись друг к другу, стояла испуганная пара. Женщина тихо хлюпала носом, а мужчина, пытаясь успокоить, все сильнее прижимал ее к себе. «Родственники?» Взглядом указывая на парочку, шепотом спросила Ева. «Соседи?» «Их допросили?» «Да, но пока безрезультатно. Они в шоке. Домой не идут, говорят, не хотят видеть кровь». «Ладно, пусть стоят». «Ты готова?» Сейчас узнаем. Если ад существует, то он завидует тому, что происходит на земле. Ева переступила порог. Однокомнатная квартира пахла старым сундуком с перемешанными запахами сырости, пыли, лавандового мыла и смерти. Повсюду на каждой стене, в каждом углу виднелись алые брызги крови. Она прошла прямо по коридору, осмотрела дверь, ведущую в ванную, на дверной ручке которой отчетливо виднелся след от окровавленной руки. Зашла на кухню, изучила одиноко стоящие на столе две чайные чашки с сахарницей. Все находилось на своих местах, и, если бы не красно-коричневые капли в коридоре, ничто бы не указывало на произошедшее здесь убийство. Глубоко вздохнув, Ева вошла в зал и замерла. Даже голодный зверь гуманнее относится к своей добыче, чем тот человек, который сотворил такое со своей жертвой. Кровь, словно багровое озеро, разлилась по всей комнате, пропитала диван, просочилась сквозь щели деревянных полов, окрасила стены и мебель. Убитая женщина в неестественно застывшей позе, запрокинув голову назад, сидела на диване. Ее тело больше напоминало восковую фигуру или чучело, сделанное блестящим таксидермистом, но не человека. Руки убитой безвольно лежали на бледных коленях, и на каждом кусочке тела, виднелись колотые раны. На небольшой винтажной тумбочке, расположившейся справа от дивана, на белоснежной ажурной салфетке стояла такая же белоснежная тарелка, в которой лежало окровавленное сердце. Тайнова как можно аккуратнее зашла в зал, переступая все пятна крови и стараясь не повредить ни одной улики. Она обошла комод со странным телевизором, обогнула тумбочку с белоснежной тарелкой и как можно ближе подошла к телу жертвы. «А вот это уже интересно». Осматривая колотые раны жертвы, в полголоса, стараясь не привлекать лишнего внимания, обратилась она к Зобову. «Вы хотели сказать чудовищно?» — отозвался незнакомый голос. «Нет, я сказала то, что хотела сказать. Вы, простите, кто?» «Старший эксперт-криминалист. Буду рад вам помочь». «Замечательно. Что вы можете сказать по поводу сердца? Оно принадлежит убитой?» Или нам стоит бояться, что есть и другая жертва? Предположительно, да. Как вы могли заметить, грудная клетка убитой вскрыта, сердце отсутствует, а на самом сердце, если присмотреться, можно заметить характерные патологии, свойственные людям пожилого возраста. Из этого я могу сделать выводы, что сердце принадлежит убитой. Но, конечно, более точные ответы сможет дать только аутопсия. «Вы что-нибудь нашли?» Один отчетливый кровавый отпечаток подошвы ботинок или кроссовок 45-го размера. Имеются неотчетливые следы рук на стене и ручки двери, ведущей в ванную, но отпечатков пальцев нет, из чего можно сделать вывод, что убийца готовился, и нападение не является спонтанным. Следует заметить, что замок на входной двери не имеет характерных при взломе повреждений, а значит, жертва сама впустила убийцу в квартиру, и она его знала — так как на кухонном столе стоят две чашки для чая и конфеты. Видимо, они собирались пить чай, но убийца напал раньше. Судя по количеству крови, она была еще жива, когда нападавший наносил ножевые ранения. Да, это точно. Но, как вы уже сами успели заметить, следов борьбы нет, и женщина не оказывала ни малейшего сопротивления, что странно. Жертву явно как-то обездвижили. Сначала я подумал, что ее придушили. Эксперт-криминалист наклонился к телу и указал пальцем на шею. «Смотрите, здесь видна странгуляционная борозда, но если бы жертву начали душить, она бы первое время инстинктивно сопротивлялась, стараясь снять удавку, тем самым царапая себе шею или лицо нападающего. Но на шее следов нет, и первичный осмотр ногтей жертвы не подтверждает эту теорию. Затем я предположил, что женщину могли оглушить ударом по голове сзади, пока она ставила чайник». Но никаких следов от удара я также не обнаружил. Но она точно была без сознания. Видите, судя по брызгам и очагу скопления крови, нападавший положил женщину на диван и стал наносить удары колюще-режущим предметом, ранений точно больше двадцати. Предварительно он также душил жертву и только после этого вскрыл грудную клетку и извлек сердце. Из всего я делаю вывод, что убийца четко спланировал нападение и явно ненавидел эту женщину. «Вы правы. Спланировал он это очень давно. Посмотрите на шею с правой стороны, нет ли там маленькой ранки. Как будто от укола. Я что-то заметила». Мужчина аккуратно взял голову убитой в руки, слегка наклонил ее на левый бок и медленными движениями убрал прилипший от крови на шее кудрявый локон волос. «Есть. Вижу, вы не удивлены. А что вам показалось особенно интересным? Вы сказали, вот это уже интересно». — Хаотичность нанесенных ран. Он вышел из-под контроля. В этот раз ему нравилось убивать. — В этот раз? — Следователь Тайнова. В дверном проеме, стараясь не смотреть на тело, стоял Зобов. — Вы мне нужны. — Дай мне одну минуту. Кивнув Денису, Ева повернулась к собеседнику. — Спасибо. Продолжайте работать. И еще возьмите отпечаток подошв всех МЧСников и тех, кто заходил в квартиру до вас, чтобы их исключить. — — Уже сделано. Тело везем в морг. — Конечно. Зобов ждал Тайнова на лестничной клетке, нервно перебирая листы своего блокнота. Сегодня он выглядел не так, как всегда. Что-то изменилось в его взгляде, осанке, манере держать себя. Всегда идеальная прическа растрепалась, на бледном лице появились морщины, плечи осунулись, а в глазах больше не было того игривого блеска, который одновременно так раздражал и привлекал Тайнову. Казалось, что он был опустошен. — Зобов, все в порядке? — Да, как всегда. — Ты плохо выглядишь. — Ты выглядишь еще хуже, но спасибо. — Это мое обычное состояние, а вот на тебя не похоже. Сейчас же говори, что случилось. Думаешь, я не заметила, что ты отводишь взгляд от тела? Ты даже не зашел со мной в квартиру. — Я... я не могу. Эта женщина — ровесница моей бабушки, и когда... Денис провел рукой по волосам, еще больше взъерошивая их. Когда я увидел коротко стриженные фиолетовые волосы, я просто не смог смотреть на ее лицо, закатившиеся глаза, открытый рот. Она... Там могла бы быть моя бабушка. Я не понимаю, каким ублюдком надо быть, чтобы сотворить такое с пожилой женщиной. — Что? — Так, ладно, Зобов, посмотри на меня. Посмотри. Сейчас не время для переноса и ассоциирования. — Там не твоя бабушка. Ты просто не имеешь права включать свои эмоции. Если мы каждый раз, смотря на жертву, будем ассоциировать ее со своими близкими, неважно, из-за цвета глаз, волос, возраста, мы попросту не сможем работать. Чувства затмевают ясность мысли. Не можешь хладнокровно мыслить, не замечаешь улики, не раскрываешь дело. Смерть одного человека — трагедия, смерть многих — статистика. И только в наших силах изменить эту статистику в лучшую сторону. Мы не имеем права чувствовать. Единственное, на что мы имеем право, — это работать без ошибок. И давай в этот раз это сделаем. Эту женщину мы уже не спасем, но мы можем спасти его следующих жертв. Я верю, что мы можем. И вот за эту веру я буду бороться до конца. Я тоже. Только когда мы его поймаем, а мы его поймаем, я лично станцую самбу на его голове. Там уже как хочешь. Правда, характеристику свою подпортишь. Как так? Тот человек упал сам. Два раза на угол стола и три раза на твое колено? Что я могу поделать? Очень неуклюжий человек. А теперь соберись. Что удалось узнать этой женщине? И пока ты будешь рассказывать, давай зайдем в квартиру и поговорим без лишних ушей. Сидорова Екатерина Ивановна. 69 полных лет. Пенсионерка. Мы нашли ее паспорт, прописана в этой квартире. Жила здесь почти всю жизнь. Разведена. В графе «Дети» числится один ребенок. — Значит, есть родственники. — Подожди. При обыске в квартире нашли свидетельство о рождении дочери, а также свидетельство о смерти той же девочки. Девочка умерла в шестимесячном возрасте. Также нашли свидетельство о смерти мужа. — Значит, родственников нет? — Брат, сестра? — Этой информации пока нет. — А теперь вот что удалось выяснить у добродушных соседей. Дословно. Зобов перевернул лист записной книжки и зачитал вслух. Катька почти всю жизнь здесь прожила. Тихая-то она тихая, только душа у нее была грязная. Она в тюрьме сидела за то, что свою дочку на балконе насмерть заморозила. Как вышла, ни с кем не разговаривала, глаза в пол опускала. После такого разве очистишь свою душу?» Он закрыл блокнот и продолжил. «Как же я люблю чутких и бдительных соседей! Даже дело не пришлось поднимать, чтобы выяснить, за что она сидела. «Дело все равно придется поднять, но сейчас это не так важно». Грязная душа, снова и снова. Его потерла единственный здоровый глаз. Зобов, что ты успел заметить? Если ты про литры крови и про то, что впервые за все время убийство совершено на месте обнаружения тела, то заметил. Да. И это не единственное отличие. До этого момента его действия всегда были точны, выверены и аккуратны. Сейчас же он наследил. Он паникует. Отчего? чего? От того, что впервые совершил убийство в непривычном для себя месте? Или от тех чувств, которые он впервые испытал при этом убийстве? Ты обратил внимание на раны? Тайного я... Поняла. У неизвестной тоже были ножевые ранения, но они были сделаны с хирургической точностью. А здесь работа мясника. Он бил на наотмашь, как будто бы получал наслаждение от этого действия. И, как заметил старший эксперт-криминалист, он явно ненавидел эту женщину. Только я думаю, он ненавидел не ее саму, он ненавидел того, кого увидел в ней. Кого? Свою мать? Может, он чувствует, что мы близко, и от этого начинает терять самообладание? Он не стал рисковать, перетаскивая тело. С другой стороны, зачем ему перетаскивать тело, если жертва живет в том районе, который ему нужен для воплощения своей идеи? Началась новая буква. Отчего бы он не паниковал нам это на руку, он начнет совершать ошибки. «Нет, Зобов. Если сейчас он по-настоящему ощутил запах крови, получил наслаждение, то он откажется от своих эфемерных идей в угоду физическому удовлетворению и поменяет свой почерк, а нам придется начинать все с самого начала. Будем надеяться, что вера в свою идею у него сильнее». «Господа!» — из основной комнаты послышался возбужденный голос старшего эксперта-криминалиста. «Нам кажется, мы нашли нечто интересное». Тело уже увезли, и в комнате стало легче дышать, хотя стойкий запах смерти еще не скоро выветрится из квартиры, тогда как отголоски произошедших здесь событий навсегда останутся в туманной памяти этих стен. «Идите сюда!» — еще раз крикнул сидящий на корточках человек в белом одноразовом комбинезоне. «Мы исследовали содержание данного шкафа. Хочу заметить, что обстановка в квартире достаточно аскетична». Нашли в одном из выдвижных ящиков что-то наподобие двойного дна. В данном ящике мы обнаружили фотоальбом. Я прикреплю его к вещдокам, почтовый конверт и странную листовку. Вот, возьмите. Мужчина протянул тайный белый лист бумаги, на котором с одной стороны был печатный текст, а на другой — надпись, сделанная от руки неразборчивым почерком. Ева достала из кармана синюю латексную перчатку и аккуратно взяла листок. Напечатанный текст гласил, «Всем нужен помощник». Надпись, написанная от руки, «Миша». «У нас есть его имя». Тайнова повернула листовку к Зобову, давая возможность прочитать надпись. «В этом городе тысячи, Миш. Почему родители не назвали его и «В лампе» или «Прокофий»? Все проще было бы». «Это лучше, чем ничего. Положите этот листок в пакет и откройте найденный конверт. Он запечатан?» Нет. Криминалист с особой осторожностью достал из конверта сложенный пополам разлинованный тетрадный лист и передал его следователю. Судя по всему, это было письмо, но на конверте не было указано ни адрес отправляющего, ни адрес получателя. Тайнова аккуратно развернула листок и начала читать содержимое страницы вслух. — Дорогая моя дочка, я пишу это письмо тебе, зная о том, что ты никогда его не прочтешь но, может быть, когда-нибудь простишь. Надеюсь, что простишь, потому как я себя простить не смогу никогда. Я не знаю, с чего начать это письмо, но Миша сказал, что начать нужно с самого начала. Я постараюсь. Когда ты родилась, моя жизнь изменилась. Я почувствовала, что больше не одиноко, что теперь мне есть кого по-настоящему любить. Теперь есть тот, кто будет по-настоящему любить меня. У тебя были такие маленькие пальчики, и такой милый пушок на голове. Мне нравилось тебя укачивать. А еще нравилось целовать твои розовые пяточки. От них пахло молоком. От тебя всегда пахло молоком. Я тебя любила. Но мне надо тебе рассказать правду. Я никому не рассказывала правду. Никому, даже Миша. Я расскажу правду только тебе. В тот день, когда ты замерзла, когда ты умерла, меня не было дома. У тебя была бабушка, В то время она тяжело болела и лежала в больнице. И мне очень захотелось ее навестить. «Ты прости. Если бы я только знала, то осталась бы с тобой. Я пошла в больницу, а тебя оставила с твоим отцом. Я сказала ему, чтобы он обязательно с тобой погулял. Когда я пришла, было уже слишком поздно. В любом случае, я ушла. Посидела с твоей бабушкой, потом зашла в магазин и немного погуляла по городу. Я хотела побыть одна». Хотела немного отдохнуть. Нет, не от тебя, ты не подумай, а просто отдохнуть. Надо было взять тебя с собой, но я не взяла. Я помню, как зашла домой и увидела спящего его, твоего отца, спящего на диване. Я подошла к кроватке, хотела взять тебя на руки и поцеловать, но тебя в ней не было. Я испугалась. Я так испугалась. Я начала кричать, трясти твоего отца, я старалась его разбудить. Когда он проснулся, я все кричала и кричала, спрашивая, где ты, где ты? Его ответ я не забуду никогда — на балконе. Ты лежала на балконе в своей колясочке почти голенькая, прикрытая тоненьким одеялком, а на улице было минус 25 градусов. Ты пролежала там почти весь день, пока твой отец спал на диване. Он сказал, что ему не хотелось идти гулять с тобой, и он вынес тебя на балкон на пять минут, чтобы ты подышала а сам не заметил, как уснул. «Я взяла тебя на руки и завернула в одеяло, ты больше не пахло молоком. Я пошла вместе с тобой в полицию и сказала им, что это я тебя заморозила, что я во всем виновата, потому что это правда. Я не хотела, чтобы твой отец сел в тюрьму, отсидел там пару лет и потом жил, оправдываясь тем, что отплатил свой грех. Нет, я хотела, чтобы он мучился всю жизнь, чтобы его ни на секунду не покидало чувство вины» но если быть полностью честной, то где-то в глубине души я ждала, что он расскажет правду. Он этого не сделал. Он всегда был трусом. Когда твой отец узнал, что всю вину я взяла на себя, он не стал опровергать мои слова, и все подтвердил их в суде. Как я и думала, он был слишком слаб. Но ты не волнуйся, доченька. Кара настигла его в этой самой квартире, где он убил тебя. Через год он повесился на дверной ручке. Теперь ты знаешь правду. Я никогда не смогу загладить перед тобой свою вину и никогда никому не расскажу о том, что произошло. Это мой крест, и я хочу его нести. Я буду жить так долго, как только смогу, потому что тогда и ты будешь жить, пусть только в моей памяти. Прости, прости, прости, прости, прости, прости. В комнате повисла звенящая тишина. Никто не решался заговорить, словно боясь, что любое сказанное сейчас слово нарушит покой, осквернит тайну исповеди. — Вот вам и грязная душа! — сотрясая тишину, произнес Денис.